Глава 126. Лея. В течение следующих нескольких дней я много думала о разговоре с братом, о том, что можно чего-то хотеть, но не нуждаться в этом. По мере размышлений над этим, по мере осознания того, что я делаю с Акселем шаг за шагом, я все больше наслаждалась одиночеством, прогулками по вечерам в наушниках, прослушиванием музыки, мыслями об Акселе, о нас, казавшихся все ближе и ближе. И поскольку я все меньше нуждалась в нем, я начала больше любить его. Я наслаждалась его отсутствием. Я ценила его. Я скучала по нему кожей. Я научилась хорошо относиться к тому, что у меня есть. Научилась вставать рано утром с довольным лицом. Пусть это даже было трудно. Научилась наслаждаться каждым завтраком в кафе на углу, когда я крошила пальцами булочку с малиной и смотрела в окно на людей, проходящих мимо по тротуару передо мной. Научилась наслаждаться днем, проведенным на чердаке среди кисточек и пылинок, проникавших в окно, когда солнце садилось за горизонт. Научилась тому, что успех и неудача Это две вещи, которые идут рука об руку и не могут быть разделены. Научилась ложиться спать не в слезах, но с бабочками в животе от воспоминаний о том, как его руки касались меня. Его губы накрывали мой рот, о его хриплом голосе у моего уха. О нем. Просто о нем. И я снова ощутила то покалывание в пальцах, что побуждало меня рисовать. Я снова почувствовала, что все, чего я хочу — заниматься этим, наслаждаться ярким путешествием каждого мазка, не размышляя о цели и о том, что другие подумают о результате. И улыбка танцевала на моих губах.